День 140. Где-то чёрт знает где. Обычно я вставала затемно и на ощупь брела по направлению к кухни кухне по намокшей от росы траве готовить завтрак. Сегодня с нами завтракал Джонатан. Я спросила, не знает ли он какой-нибудь традиционный гавайский рецепт. Он обещал мне рецепт курицы с кубинским рисом и жареными бананами. Именно это блюдо Джонатан готовил нашим французским друзьям. Когда я стала перепечатывать дневники, то рецепт так и не нашла. А жаль, название звучало весьма аппетитно и интригующе. Быстро собрались и отправились покорять западное побережье острова Пасхи. В этот раз мы действительно хорошо подготовились и взяли с собой 4,5 литра воды, а также большой тюбик солнцезащитного крема. Дорога вдоль побережья, хоть и не являлась дорогой в общепринятом смысле, но трудной не показалась. Просто кругом была трава, и везде валялись камни. Все муаи по побережью были повалены, поэтому туристов было немного, а значит, и правила были менее строгие. Можно было приложить руку к древней статуе и почувствовать тепло серо-зеленого камня. По дороге нам встретилось немало пещер. Вход в большинство был почти полностью завален камнями и доверия не внушал. Но я хотела залезть везде, где было можно, а Дэн иногда просто ждал на поверхности, отдавая должное моим спелеологическим странностям. Особенно мне понравилась пещера, в которую надо было ползти по узкому темному коридору. В какой-то момент коридор резко повернул, и я оказалась в просторном полуосвещенном гроте. Из него можно было попасть в две пещеры, обе с чудесным видом на океан. Даже без фонарика я с удовольствием бродила по каменным коридорам. Аден стал первооткрывателем. Найденная им пещера своими размерами напоминала двухкомнатную квартиру, небольшую, но с окном. Мы предположили, что в таких пещерах раньше ночевали пастухи. Эх, наверное, нам все-таки стоило посетить музей, который так горячо рекомендовали ребята. Пока же истинное предназначение пещер оставалось для нас загадкой. На заваленной камнями равнине нам попалось несколько коровьих скелетов. Справа катил свои волны океан. Встреченные лошади смотрели немного удивленно. Солнце снова старалось изжарить до костей. Воздух дрожал от жары. Мы нагрелись, как два закипающих металлических чайника. В этот самый момент перед нами возникла пара всадников, мужчина и женщина, судя по виду, местные, и ехали в сторону берега порыбачить. Мы завязали разговор на смеси плохого испанского и английского. Ребят звали Анакена и Викки. Анакена предложил разделить с нами трапезу и достал из сумки здоровую половину арбуза, о котором мы так мечтали вот уже несколько дней. Боже, как это было вкусно! Поблагодарив ребят, мы пожелали им удачного улова и отправились дальше. Кстати, на острове Пасхи считается плохой приметой не брать жену на рыбалку. Очень мудрая примета, я считаю. Изредка нам попадались моаи и коровы, все в положении лежа. Было адски жарко. Я поцарапала ноги а какие-то растения, и теперь они жутко чесались. После восьми с половиной часов ходьбы, когда силы уже были на исходе, мы увидели дерево с густой роскошной кроной. По-королевски расположившись в его тени среди спутанных корней, мы съели по апельсину. Фрукты придали сил на последний рывок, и вот перед нами раскинулись белые пески пляжа Анакены. Немного побродив среди камней в поисках петроглифов с корово-козами, мы отправились в обратный путь. Машину до Хангарои поймали сразу. Нас подвезла девушка-массажистка. Вечером купили две бутылки местного пива, и портер и светлый эль оказались вкуснейшими. Завод по производству пива находился в трех домах от нас и выглядел как обыкновенный одноэтажный дом. Мы лежали на траве и смотрели на звезды. Иногда, мне кажется, для общения совсем не нужны слова. Мы молчали и внутренне вели диалог, и я знала, о чем думает Дэн. Удивительное чувство.